Глава двадцать седьмая. Футляр со щелчком открылся. Содержимое было завернуто в пластик, ячейка вокруг предмета заполнена стабилизирующей пеной, которая испарялась на глазах. Когда все упаковочные материалы были удалены, Джан вытащил металлический цилиндр длиной около полуметра. Из одного его конца торчал шнур питания, а на другом конце находилась толстая посеребрённая линза. «Это медицинский лазер!» «Предназначен для выжигания опухолей и прижигания ран», — сказал Джан. Петрова, кажется, не очень обрадовалась. «Я знаю, о чём вы думаете», — вздохнул доктор. «Нам предстоит бой между кораблями. Мы хотим убить врагов, а не лечить им глоукому. Однако этот прибор мощный. Он работает в режиме примерно до 300 кВт при длительном использовании или до 10 мВт для точечного воздействия». Джан оглянулся через плечо на плута. Робот думает, что сможет увеличить мощность еще больше, может быть, до гигаватта, если стрелять только в течение фемтосекунды. «Я уже работала с лазерным оружием», — произнесла Петрова. Она не качала головой, но доктор мог сказать, что она явно и не видит потенциала. Они хорошо сбивают подлетающие ракеты. Чтобы прожечь электронику ракеты, лазеру может понадобиться до 10 секунд. В бою у вас никогда нет 10 секунд. Нужно что-то, что может убить в мгновение ока. «Спасибо, Джан. Я знаю, ты старался, но я надеялась на что-то более мощное». «О, простите, в медицинских запасах не было ракетниц», сказал Джан. «Да я и лазер не ожидал найти». На Артемиде, на удивление, хорошее медицинское оборудование, но даже при этом такой большой лазер нужен только для одного, даже в больнице, для патолога анатомического исследования. «Он имеет в виду препарирование мёртвых тел», добавил Плут. Он проскочил вперёд и подхватил лазер двумя массивными когтями. Почему ОСЗ решили, что экипажу Артемиды может понадобиться проводить вскрытие в космосе, никто не знает. Но эта штука точно испортит кому-нибудь день, если из неё выстрелить. петрову положила руку на металлический корпус лазера. «Мне не нужно портить кому-то день. Мне нужно убивать ублюдков». Она повернулась к Паркеру, сидевшему под особенно корявым деревом. «Скажи мне, что у тебя новости получше». Джан знал, что капитан изучал возможности превращения систем корабля в оружие. Обсуждалось множество вариантов, самое очевидное — развернуть двигатели корабля, направив на врага. Выхлопные газы двигателей «Артемиды» представляли собой плазму температуры до 10 000 градусов. Этого вполне хватило бы, чтобы прожечь корпус вражеского корабля. Паркер пожал плечами, и Джан понял, что это не сработает. «Наибольшая проблема — расстояние». Мы должны быть совсем рядом, чтобы сработало. Учитывая, насколько мы уязвимы, заманить их в ловушку почти невозможно. Артемида никогда не была предназначена для...» Джан перестал слушать. Вместо этого он наблюдал за плутом. Робот подбежал к столу, на котором Петрова оставила медицинский лазер. Поднял его и повертел в когтях. Затем схватил кабель и подключил его к розетке в стене, которую Джан раньше не заметил. «Наверное, потому что она была спрятана за хищным стволом голограммного дерева». Джан вспомнил, что робот способен видеть сквозь проекции. «Что ты делаешь?» — спросил Джан. «Просто дурачусь, не обращай внимания», — ответил робот. Он пристроил лазер в том месте, где одна из его конечностей сходилась с туловищем и покачал им туда-сюда, словно пытаясь прицелиться. «Я никогда не был хорош в этом деле», — сказал он почти извиняющимся тоном. «Координация глаз и рук я имею в виду». «Я всегда был каким-то неуклюжим», — Джан покачал головой. «Пожалуйста, не направляй эту штуку на меня, хорошо? И, может, тебе стоит просто опустить ее, пока?» Плут коснулся кнопки управления огнем лазера, и тут же произошло сразу несколько событий. Свет погас, лес на мгновение исчез из виду, Джан увидел мостик таким, каким он должен быть на самом деле, командный пункт, большие экраны, кресло для отдыха, освещенный лучом медицинского лазера, прочертившего в воздухе идеальную голубую линию. Там, где он касался дальней стены, из обшивки вырывалось пламя, и на пол капал расплавленный пластик, похожий на свечной воск. Лазер не издал ни звука. Металлический цилиндр не подпрыгнул в руках плута. Отдачи не было. Все закончилось так быстро. Джан едва успел заметить, что вообще что-то произошло. Деревья вернулись, как и были, лишь с малейшим мерцанием. Только когда всё закончилось, Жан почувствовал резкий запах озона, запах молекул воздуха, разорвавшихся на части, когда их пересек лазерный луч. Паркер, это была Петрова. Она увлечённо разговаривала с Паркером, когда погас свет. Я могу поклясться, что видела всего на секунду. Она моргнула, будто не могла понять, что именно увидела. Затем повернулась и посмотрела на дальнюю стену. За тёмной листво и скрученными ветвями было трудно разглядеть Но там определённо был след. Джан бросился туда. Нет, это была не метка. Лазер проделал дыру прямо в стене, её края всё ещё светились тусклым красным светом. «Что с другой стороны?» — спросил он. «Ванная», — сказал Паркер. «Плут. Люди слишком полагаются на свои глаза. Ты так и сказал. Тебе нужно было увидеть, чтобы понять, почему мы решили, что это хорошее оружие». Джан подбежал к люку, ведущему в ванную комнату. Он нырнул внутрь и осмотрел стену над унитазом. «Паркер!» — позвал он. «На этом он не остановился!» Остальные засуетились. В стене над унитазом была дыра и такая же дыра в дальней стене, прямо над умывальником. Петрова просунула в дыру мизинец. Он легко пролез. «Хм...» — протянула она. «Сколько было?» «Десять мегаватт», — подсказал Плут. «И ты говоришь, что можешь выжить и больше?» — задумалась Петрова. «Хм...»